Сцена третья. Сад Леонато. Входят Бенедикт и мальчик. Бенедикт. Послушай. Мальчик. Сеньор. Бенедикт. У меня в комнате лежит на окне книга. Принеси ее сюда в сад. Мальчик. Сейчас. Уходит. Бенедикт. Удивляюсь. Как человек, который видит, как глуп и смешон влюбленный, как такой человек вдоволь насмеявшись над глупостью других, влюбляется, наконец, сам и делается предметом собственных насмешек. Вот, например, Клавдио. Помню еще то время, когда ему нравилась только одна музыка — барабан и трубы. А теперь он охотнее слушает тамбурин и флейту. Бывало, десять миль готов пройти пешком, взглянуть на хороший панцирь, а теперь готов не спать десять ночей, обдумывая покрой нового платья. Прежде он говорил, бывало без обняков прямо как честный человек и солдат. Теперь он Вития. Речь его — фантастический пир. Что ни слово, то блюдо на удивление. Неужто и со мной может случиться такое же превращение? Не знаю. Думаю, однако же, что нет. Божиться не хочу, что Купидон не превратит меня в устрицу, но клянусь что устрицей, не устрицы, а таким дураком по его милости никогда не сделаюсь. Положим, одна женщина хороша собою, хорошо, другая умна, в добрый час, третья добродетельна, с чем ее имею честь поздравить. Но пока все завлекательное не соединится в одной, я и не завлекусь ни одной. Она должна быть богата, непременно, об этом и говорить нечего, умна, или по мне хоть вовсе не быть ее на свете. «Добродетельно, иначе я не дам за нее и гроша. Хороша собою, а не то не показывайте мне ее и на глаза. Кратка, или не подходи ко мне близко. Благородно, жива в разговоре, хорошая музыканша, А насчет волос? Русые или черные, как богу угодно, лишь бы не крашеные. А, принц и наш сеньор Аморе. Спрячусь в беседке. Прячется». Входят Дон Педро, Леонато и Клавдио. «Дон Педро, ну что ж, споет он нам романс?» «Клавдио, конечно, как вечер тих, все в воздухе замолкло, чтоб дать гармонии простор». «Дон Педро, тихо, ты видел, как ясный сокол наш порхнул в кусты?» «Клавдио, тихо, и очень видел, выслушавши пьесу «Расставим сеть». Входит Бальтазар с музыкантами. Дон Педро. А вот и Бальтазар. Пропой-ка нам еще раз твой романс. Бальтазар. Вы слишком добры, принц. Не заставляйте бесчестить музыку плохим искусством. Дон Педро. Старинная художников причуда. Бронить свой собственный талант. Но спой же. Не заставляй молить себя напрасно. Как девушку-невесту. Бальтазар как невесту, извольте, я спою. Невестам часто приходится выслушивать мольбы от тех, кто ценит их невысоко, что, впрочем, не мешает ни мольбам, ни даже клятвам. Дон Педро. Так начни же, полно! Или отговаривайся хоть и дольше, да только нотами. Бальтазар. Но только прежде свою я ноту вам вручу. Суть ноты в том, что среди нот моих Едва ли сыскать достойных слуха можно? Дон Педро. Он говорит, но ну, словно бы по нотам. Коль так, ему дано нотации избежать. Музыка. Бенедикт в сторону. Началось. Божественная Ария растаял. Не странно ли, что овечьи кишки вытягивают душу человеку? Хорошо, протрубите сбор моим деньгам, когда все кончится. Бальтазар поет. Не плачь, красавица, слезами его любви не возвратить. Смеется он, играть сердцами ему никто не запретит. Не пой, печальных песен звуки больной души не исцелят. Они удвоят только муки, и раны сердца растравят. Дон Педро. Славная песня. Бальтазар. «Но плохой певец, ваше высочество». «Дон Педро». «Что? Нет, право нет. Ты поешь недурно». «Бенедикт». «Правой им эта собака? Они повесили бы ее. Дай только бог, чтобы эта карка не напророчила беды». «Я с таким же удовольствием выслушал бы ночного ворона, вестника ужаснейших несчастий». Дон Педро, обращаясь к Лавдио. «Да, конечно. Слышишь, Бальтазар». Пожалуйста, добудь нам музыку получше. Завтра вечером нам хочется исполнить серенаду под окнами Геро. Бальтазар, постараюсь, Ваше Высочество. Дон Педро, пожалуйста, прощай. Бальтазар и музыканты уходят. О чем, бишь вы говорили мне сегодня Леонату? Что племянница ваша Беатричи влюблена в Бенедикта? Клавдио, да, тихо, подкрадывайтесь. Птичка слушает. Громко. «Никогда бы я не поверил, что она может влюбиться». Леонато, «Я тоже». «А что всего удивительнее, так это то, что она влюбилась именно в Бенедикта, которого, по-видимому, просто ненавидела». Бенедикт в сторону. «Возможно ли?» «Так вот откуда дует ветер». Леонато, «Право, я сам не знаю, что об этом думать». Влюбиться до такого безумия — это непостижимо. Дон Педро. А может быть, она притворяется? Клавдио. Вы думаете? Леонато? Боже мой, притворяется. Нет, притворная страсть никогда не сближалась до такой степени с истинной. Дон Педро. Да из чего же это видно? Клавдио тихо. Не жалейте приманки, рыбка уж открыла рот. Леонато. Из чего? Она сидит и... «Да ведь дочь моя вам уже рассказывала?» «Клавдио». «Да, слышал». «Дон Педро». «Что такое, пожалуйста?» «Я просто в изумлении. Я считал сердце ее решительно недоступным для любви». Леонато. «Я сам готов был в этом побожиться. Особенно по отношению к Бенедикту». «Бенедикт в сторону». «Я счел бы это за шутку, если бы говорила не эта седая борода. Плутовство не может скрываться под такой почтенной наружностью». Клавдио, тихо. Яд принят. Ускоряйте его действие, Дон Педро. И она призналась ему в любви? Леонато. Нет, клянется даже, что никогда не признается. В том-то и состоит ее мучение. Клавдио, совершенная правда. Она беспрестанно повторяет вашей дочери. Я обходилась с ним так гордо, и мне теперь написать ему, что я его люблю? Леонато. Это она говорила в то время, когда начинала писать ему. Потом она вставала раз двадцать ночью и сидела в одной строчке, пока не исписала полностью целого листа. Дочь все мне рассказывала. Клавдио, заговорив о листе бумаги, вы напомнили мне одно забавное происшествие, о котором рассказывала ваша дочь. Леонато. А, когда она написала его и стала перечитывать, то заметила, что имена Бенедикта и Беатричи в складках письма ложились одно на другое. Клавдио, да. Леонато. И она рвет его на малейшие кусочки и бронит себя за нескромную мысль писать к тому, который, разумеется, только посмеется над ней: Я сужу, говорит она, по себе. Я презирала бы его, если бы он вздумал писать ко мне. Да, презирала бы, несмотря на всю мою любовь. Клавдио потом бросается на колени, плачет, рыдает, бьет себя в грудь, рвет на себе волосы, клянется, молится. Бенедикт, милый! Да силы мне, о боже!» Леонато. «Да, все это рассказывала нам Геру. Страсть овладела ею до такой степени, что дочь моя боится, как бы она с отчаянии не сделала чего над собою». Дон Педро. «Не мешало бы уведомить об этом Бенедикта стороною, если она сама не хочет признаться». Клавдио. «К чему? Он обратит это в шутку и будет мучить ее еще больше». Дон Педро. «За это стоило бы его повесить». «Она прекраснейшая девушка, достойная истинного уважения». Клавдио. «И с умом необыкновенным». Дон Педро. «Во всем, кроме любви к Бенедикту». Леонату. «К сожалению, если ум и кровь спорят в таком нежном теле, можно держать десять против одного, что кровь победит. Я, как дядя и опекун, не могу не пожалеть о ней». Дон Педро. «Лучше бы она влюбилась в меня». Я пренебрег бы всеми отношениями и женился бы на ней. Пожалуйста, расскажите все это Бенедикту. Послушаем, по крайней мере, что он на это ответит. Леонато, Вы думаете, это будет хорошо? Клавдио. Геро твердо уверена, что она умрет. Она сама говорит, что умрет, если он ее не полюбит. Умрет скорее, нежели признается ему в любви. Даже если он за нее посватается, то и тогда скорее умрет, нежели отречется от своих обычных сарказмов. «Дон Педро. И хорошо сделает. Если она признается, дело очень возможное, что он станет насмехаться. Вы знаете, как он горд». «Клавдио. А все-таки сей молодец не дурен с собой». «Дон Педро. Да, и сложение впечатляющего». «Клавдио. Ну да, и умом не отстал». «Дон Педро. Да, иногда у него проблескивает даже что-то вроде остроумия». «Клавдио. Храбрый солдат». «Дон Педро. Как Гектор». За это я ручаюсь. А что касается поединков, так даже мудрец, он или отвиливает очень ловко, или идет на битву с истинным христианским страхом. Леонато, Это доказывает, что в нем есть страх Господень. Он всеми силами старается хранить мир, или, если уж пришлось нарушить его, так ссорится со страхом и трепетом. Дон Педро. Да, страх Божий в нем жив, несмотря на кое-какие иногда вольные шутки. «Жаль мне вашей племянницы». «Что? Пойдем, отыщем его и расскажем». «Клавдио». «Не говорите, ваше высочество. Лучше обратиться к ней с добрыми советами». «Леонато». «Это невозможно. Она умрет, а не образумится». «Дон Педро». «Обождем, послушаем, что скажет ваша дочь. Между тем страсть, может быть, поостынет? Я люблю Бенедикта и желал бы, чтобы он оценил себя со скромной рассудительностью». Он увидит, что не стоит такой женщины. Леонату, угодно вам идти, ваше высочество? Пора обедать. Клавдио, тихо. Если после этого он не сойдет от нее с ума, так не знаю, какому расчету и верить. Дон Педро, тихо. Теперь устроим такую же ловушку и для Беатричи. Это дело вашей дочери и ее Фрейлины. Вот будет забавно, если они вообразят себе, что влюблены друг в друга, а на самом деле ничего нет. «Хотелось бы посмотреть на эту сцену, немая пантомима. Пошлем ее позвать его к обеду». Дон Педро, Клавдио и Леонато уходят. «Бенедикт. Это не шутка. Они разговаривали слишком серьезно. Геру рассказала им всю правду. Они, кажется, сожалеют о Беатриче. Страсть ее дошла до крайней степени. «Влюблена в меня». «За это надо отблагодарить. И какого они обо мне мнения?» «Загордится, если узнает, что она его любит. А она скорее умрет, нежели подаст хоть малейший знак. Я никогда не думал жениться. Не надо казаться гордым. Счастлив тот, кто слышит, что в нем порицают. Он может исправиться. Она, говорят, они хороша собою. Правда, это я и сам вижу. Добродетельно» и против этого возразить нечего. Умна, жаль только, что влюблена в меня. Да, это действительно не рекомендует ее со стороны ума. Впрочем, не доказывает и глупости. Я сам влюблюсь в нее насмерть. Конечно, в меня пустят какую-нибудь пару из острот, крохи остроумия за то, что я так долго проповедовал против брачной жизни. Да разве вкус не изменяется? Иной в молодости любит какое-нибудь кушанье? А в старости терпеть его не может. Мужчине ли боятся колких слов и нравоучительных суждений? И ради их своротить с дороги? Нет. Мир должен быть населен. Я говорил, что умру холостым. Что ж, я тогда не думал, что доживу до свадьбы. Входит Беатрича. Вот и биатричи. Клянусь дневным светилом, красавица. Я уже замечаю в ней кое-какие признаки любви. Беатричи. Меня против моей воли послали просить вас к обеду. Бенедикт. Благодарю вас за труд, милая Беатричи. Беатричи. Я столько же трудилась ради вашей благодарности, как вы сами. Если бы позвать вас составляло для меня труд, я не пришла бы. Бенедикт. Так это вам доставляет удовольствие? Беатриче, На грош. Вы не голодны, сеньор? Прощайте. Уходит. «Бенедикт. А, меня против воли послали просить к обеду. Тут скрывается двойной смысл. Я столько же трудилась ради вашей благодарности, как вы сами. Это то же самое, что трудиться для вас мне так же легко, как благодарить. Только негодяй может не сжалиться над ней. Быть мне же дом, если не полюблю ее. Сейчас же пойду заказать ее портрет». Уходит.